Глава седьмая. Эмили. За последующие полтора года, что бы ни случалось со мной в жизни, у меня была одна неизменная и самая важная опора — моя дочь. Все остальное, что происходило со мной и вокруг меня, было ужасно, но винить я никого не могу. Только себя. В конце концов, своими руками передав деньги Тео и Адриэне, я сама дала им возможность... Но я снова забегаю вперед. Сначала Эмили. К полутора годам она уже изъяснялась простыми, но удивительно интересными и осмысленными фразами и, казалось, обожала меня так же, как и я ее. Видимо, тягостная семейная история наложила на меня тяжелый отпечаток, поэтому я с самого начала твердо решила, что своей дочери жизнь не отравлю и не позволю ей страдать от чувства вины перед родителями. Я постоянно повторяла Эмили, что она была и остается самым лучшим, что когда-либо было у меня в жизни. Способен ли был маленький ребенок, совсем еще младенец, понять это? В такое могут верить только совсем уж ненормальные родители. Честно скажу, у меня не было уверенности даже в том, правильно ли я сама все понимаю. Но в одном я была твердо уверена. Я наслаждалась каждым мигом, проведенным с дочерью. Она никогда не доставляла мне хлопот. А может, я просто решила, что от Эмили не может исходить ничего неприятного или раздражающего, что бы она ни делала. Проливала ли она молоко, будила ли меня ночью, капризничала ли и ревела. Ничто не могло вывести меня из терпения. А самым удивительным для меня самой же оказалось то, что я вдруг поняла. Ради дочери я готова сделать что угодно, и все мне под силу. Поразительное это было ощущение. Ибо через него мне открылась вся глубина беззаветной любви к этой крохотной девчушке, которая, так уж получилось, приходилась мне дочерью. Эмили спокойно относилась к моим отлучкам и не скандалила, когда по утрам я отдавала ее в ясли. Каждый вечер, когда я возвращалась с работы, она не твердыми шагами ковыляла, а потом и бежала мне навстречу, радостно сообщая Хулии «Мама, домой!». Хулия постоянно пела мне о том, какая Эмили лапочка и как легко за ней присматривать. «Она прекрасная, потому что вы с ней прекрасная мать», сказала она как-то на своем ломаном английском. «Да нет», — ответила я, — Эмили прекрасна сама по себе. В три года она полюбила хватать книги и приговаривать что-то вроде «Мама любит книги. Я люблю маму». А иногда, когда я за столом проверяла студенческие работы, она забиралась ко мне на колени и пыталась прочитать слова, написанные мной на листках. По выходным мы с Эмили непременно отправлялись в какой-нибудь интересный познавательный поход. В музей науки, в зоопарк, в музей изобразительных искусств, где однажды она ткнула пальчиком в висящее на стене полотно Ротко и сказала «красиво». Даже в библиотеку Виденера в Гарвардском университете, где моя приятельница Диана из отдела каталогов провела для нас экскурсию. Эмили слегка оробела среди бесконечных рядов стеллажей, И сжалась ко мне все время, пока Диана терпеливо рассказывала ей о том, как отыскать на полке нужную книгу, и о том, что здесь есть книги с историями, и книги про разные науки, и книги про то, что происходило в прошлом, и... «Я буду писать истории», — вдруг объявила Эмили. «Обязательно будешь», — лучезарно улыбнувшись, согласилась Диана. И снова я выслушивала восторги и комплименты по поводу своей доченьки, такой спокойной и сообразительный. Как-то в снежный зимний день я побоялась садиться за руль и решила отвезти Эмили в детский сад на метро. Всю поездку она весело болтала и калякала что-то в раскраске улицы Сезам, время от времени демонстрируя мне свои успехи. Сидящая напротив пожилая женщина нагнулась ко мне и заговорила. «Знаете, у меня несколько внуков, и они совершенно не умеют себя вести, вечно орут и брыкаются, а ваша девочка что-то потрясающая." «Это, безусловно, ваша заслуга». «Да, я и сама понимаю, что все это звучит несколько преувеличенно, но я не могла иначе воспринимать Эмили. Впервые в моей жизни появился настолько важный для меня человек, заслонявший все остальное». «Сказано сильно, но точно. Эмили была самым дорогим существом, самой большой любовью моей жизни». С ее отцом, между тем, дело повернулось совсем иначе. С того момента, как я перевела 50 тысяч долларов на счет Fantastic Filmworks, Тео стал стремительно отдаляться от нас. На полученные от меня деньги они с Адрианой арендовали офис на Гарвард-сквер за 1200 долларов в месяц. И я была поражена такой расточительностью. «Гарвард-сквер — самое дорогое место во всем Кембридже», — возмутилась я. «Так и должно быть. Адриана говорит, что это вопрос имиджа. Имея дело с крупными прокатчиками, мы не можем позволить себе ютиться где-то на задворках. А Гарвард-сквер каждый знает. И все-таки 15 тысяч в год только за съемную контору, да не пальцы ты. Адриена говорит, что через 4 месяца на нашем счету осядет минимум 100 штук баксов. Ты получишь назад свои 50, и проблем с наличными у нас больше не будет. У тебя уже появились проблемы с наличными? Этого я не говорил. Адриана и Тео вместе летали в Милон на какое-то важное совещание. Тео уверил меня, но только тогда, когда я задала прямой вопрос, потому что хотела дать себя успокоить, что жить они будут в разных номерах. Не парься по этому поводу. Адриана не в моем вкусе, я не в ее вкусе. Да и вообще. У нее же есть этот мужик, с которым они сейчас встречаются. Как его зовут? Тот фамилия не помню. А кто он такой? кажется, журналист из Феникса. Я проглядела выходные данные Бостон-Феникс. Там не было упомянуто никого по имени Тодд. Я не поленилась позвонить в редакцию газеты и спросила, не пишет ли для них какой-нибудь репортер с именем Тодд. Женщина на другом конце провода ответила, что неуполномочена давать подобного рода информацию, но я могу сама проверить, так как все номера газеты доступны в архиве их интернет-сайта. Достаточно их полистать, чтобы найти то, что я ищу так я и сделала. Прибегнув к помощи компьютерной поисковой системы, прошерстила все выпуски за год, не обнаружив ни одного упоминания о каком-либо Тодде вообще. Я расширила поиск до двух лет, тот же результат. Любые Тодды явно старательно обходили Феникс стороной. Я вскользь упомянула об этом Тео, его это разозлило. Решила поиграть в Эдварда Робинсона из двойной страховки. Я не ищейка и не собираюсь ничего вынюхивать, оскорбилась я, вспомнив про фильм. Вот именно этим ты и занята, а то не бросилась бы выяснять, пишет ли тот для Феникса. К слову, он этого определенно не делает. Следовательно? Следовательно у нее нет никакого парня по имени тод. Нет, у нее точно есть парень, и зовут его именно тод. Но он не работает в Фениксе. Значит, я что-то спутал. Из Милана Тео привез мне чудовищно дорогие черные сапоги от Феррагамо. Потрясающие, признал я. «Не стоило меня так баловать». «Предоставь мне самому об этом судить», — ответил он. «Тем более, что мы получили от итальянцев 15 штук, как предоплату за прокат». Но сапоги стоили полторы тысячи. Оценить их мне помог все тот же интернет. И мне стало не по себе при мысли, что Тео просадил на меня десятую часть, первые же выручки. Однако я решила его не нервировать, тем более, что совсем скоро у нас возникли более серьезные причины для трений. «Здравствуйте! Спасибо, что вы позвонили в Fantastic Filmworks. Этот голос, странноватый, замедленный и явно наводивший на мысль, что его носительница перебрала галлюциногенов, ответил мне, когда я в один прекрасный день позвонила Тео в офис. Кто это? задала я вопрос, когда трубку взял Тео. Наша ассистентка Трейси Спейси. Вы наняли ассистентку? Не на полный день. Все же наемная рабочая сила. А что за странное имя Трейси Спейси? Нам нужен был помощник. Я же продолжаю работать в архиве. Адриана постоянно ездит. Еще одно обстоятельство, безумно раздражавшее меня. Адриена все время была в разъездах, сновала между Лондоном, Лос-Анджелесом, Миланом и Барселоной. Время от времени эта гранд-дама удостаивала меня телефонного звонка, демонстрируя показное дружелюбие и пытаясь подбодрить. «Джейн, золотко, ты просто не поверишь, как тут все дорого в этом проклятом Лондоне!» «Только представь, сейчас в Старбаксе с меня содрали 8 баксов за Фропучино! Кому в голову придёт платить такие деньги?» «Тебе, например». В ответ она залилась своим лающим, как у гиены, смехом. «А тебе палец в рот не клади!» «Но мне что-то кажется, что наша Джейн немножко... капельку-капелюшечку... нервничает». «Я попала в точку?» «Да, угадала». «А все потому, что ты пока не знаешь, зачем я звоню». «У меня есть новости, славненькие, чудесненькие!» «Слышала когда-нибудь про фильм Фактори? крупная кинопродюсерская фирма. Так вот, они готовы отстегнуть 250 тысяч за кинопрокат в Британии. А как с правилами на диски? Это они хотят в рассрочку, но мы будем получать 40% с продаж. И сколько, по их мнению, это может принести? Нет, вы только послушайте эту умничку. Настоящая бизнес-леди. 30% с 250? 75 тысяч. Не такой уж безумный навар, если вспомнить, что Великобритания — чуть ли не основной англоязычный рынок. Это отличная цена, — в голосе Адриены послышались раздраженные нотки. За прокат «Убей меня сейчас» в кинотеатрах Британии получено 750 тысяч. Я назвала недавно нашумевший жутко чернушный фильм ужасов, имевший огромный кассовый успех в 30 с чем-то странах. Откуда ты знаешь? Умею пользоваться поисковиком в интернете. «Поисковик отослал меня к сайту журнала Variety, а там в архиве был сюжет, посвященный прокату «Убей меня сегодня». «Услышав, что вы со своим фильмом потянули только на треть от того, что они получили за прокат в Британии, знаешь, дорогуша?» перебила меня Адриана. «Мы так не договаривались, когда я соглашалась инвестировать в проект твои деньги». «Ты, значит, соглашалась на мои инвестиции?» заговорила я злобно, потому что и в самом деле страшно разозлилась. Вы с Тео пришли ко мне и упросили у меня 18-летний опыт работы в кинобизнесе. Меня назвали одной из серьезных фигур в прокате авторского кино. И вообще, 250 — отличная цена. Средняя это цена. Твое вложение она покроет. Уж я надеюсь. Когда вечером домой явился Тео, я сразу поняла, что он раздражен и недоволен. Я и не знала, что у тебя такой богатый опыт в вопросах кинопроката проговорил он тихо и кротко. Я способна сравнить удачный прокат со средним. А знаешь ты, что Адриана позвонила мне из Лондона вся в слезах? Ты ждешь, что я тоже заплачу? Ты из чего такая реакция? Я ведь просто указал ей на то, что гордиться пока особенно нечем. Впредь не ставь ее суждения под сомнение. Это приказ, сэр? Не мешай ей заниматься своим делом. Она с ним очень хорошо справляется. Не так уж, если получила на 65% меньше, чем никто не мог предположить, что цены на кинорынке немного упадут. Ты работала с финансами, ты должна понимать, что всегда есть риск, важно его оценить и предвидеть. Так почему эти разговоры о том, удачная эта сделка или неудачная? Ты-то свои деньги назад получишь. Но я не получила свои деньги. Прошло 4 месяца. Тео и Адриана ездили в Лос-Анджелес, а потом на американский кинорынок, где взяли на прокат «Форт Мустанг» с откидывающимся верхом и сняли многокомнатный люкс в отеле у самого океана. Откуда я обо всем этом узнала? Я посмотрела фотографии Тео, на которых он и Адриэнна позировали у ярко-красного автомобиля. Были и кадры-вечеринки, устроенные ими для всевозможных типов из мира кино, в шикарных апартаментах, где в истинно голливудском стиле Имелась даже просторная веранда, выходившая на пляж Санта-Моники. Увидела я эти фотографии, потому что Тео оставил свой новенький навороченный фотоаппарат на кухонном столе включенным. На экране видоискателя красовались они с Адрианной, обнимающие друг друга за плечи. Смутило ли это меня? Совсем чуть-чуть. Фотокамера явно была оставлена на видном месте для меня. Так что я, разумеется, прокрутила и другие кадры. Тогда-то я увидела и номер «Люкс» с верандой, и вечеринку с киношниками, и то, как они вместе с другими гостями придаются пьяному разгулу и валяются на широченной гостиничной кровати. Зачем Тео оставил свой фотоаппарат на кухонном столе? На этот вопрос возможен лишь один ответ. Он хотел, чтобы я его нашла. Он хотел донести до меня тот факт, что они с Адриенной стали любовниками. Следуя освещенной веками мужской традиции, Он решил перевалить на мои плечи свой маленький постыдный секрет, а заодно заставить и меня тоже мучиться чувством вины. Вечером, когда Тео вернулся домой, я подступила к нему с вопросами, однако его реакцией было холодное негодование. «Почему ты смотрела фотографии?» «Потому что ты мне их оставил». «Чушь собачья», — возразил он. «Фотоаппарат просто лежал. Не обязательно было его трогать». Ты сама решила его взять. А ты сам решил оставить на видоискателе снимок, где вы в обнимку с Адрианой? Мы просто положили друг другу руки на плечи, и все. И все? Вы там вместе кувыркаетесь в кровати? Там на кровати много народу. Ну, а ты положил голову ей на бедро. Большое дело. Мы все были пьяны и в вбрызг. Вы были в одном люксе. Да, верно, в люксе. Не забудь, в номерах люкс несколько комнат. Вот и в этом было две спальни. Одна для Адрианы, другая для меня. Хочешь, чтобы я в это поверила? Да мне, честно говоря, все равно, поверишь ты или нет. Просто это правда так и было. Пусть даже, как ты утверждаешь, вы с этой женщиной не спали, но ты не можешь отрицать, что вы откровенно пустились в разгул и занимаетесь диким разбазариванием денег. Боже, снова те же песни. Да, снова те же песни. Потому что стартовый капитал, который вы транжирите на кабриолеты и люксы в роскошных отелях, а также на все эти бесконечные увеселительные поездки, вообще-то принадлежит мне. А мне вы пока ни гроша не вернули. Это потому что деньги по подписанным контрактам еще не начали поступать. И сколько регионов вы уже обработали? Вопрос не ко мне. Поговори с Адрианой. Это по ее подразделению. Ее подразделению? У вас что, уже международная корпорация с подразделениями в 30 странах? Должен же ты знать, сколько именно контрактов вы подписали и на какую приблизительную сумму. Не могу я тебе ответить, правда, не знаю. Штук шесть, я думаю. Ты думаешь? А в Штатах серьезный большой контракт. Вот об этом я как раз и собирался сказать. New Line Cinema, одна из крупнейших американских кинокомпаний, предлагает нам, кажется, миллион. От такой новости я намика не мела. Когда это произошло? «Пара дней назад». «Что же ты мне не сказал?» «Не был до конца уверен. Я не хотел тебя обнадеживать, а потом разочаровывать». «Я сотрудник фирмы. Нужно было мне рассказать». «Ладно, тут я сплоховал и прошу прощения. Но разве новость тебя не радует?» «Конечно же радует. Это же значит 300 тысяч долларов для нас. Чудесная новость». Так что можешь не волноваться насчет того, как мы тратим деньги, стараясь раскрутить и повыгоднее продать фильм. Если бы мы приехали на американский кинорынок и остановились в каком-нибудь мотеле, а я бы сидела за рулем взятого на прокат бьюика, никто бы с нами и разговаривать не стал. Как говорит Адриана, чтобы заработать денег, нужно сначала потратить деньги. Так уж это делается. Я все же хотела бы просмотреть отчет о ваших поездках со всеми чеками и подписанные контракты. «Этот вопрос мы решим», — уклончиво ответил Тео. Тео продолжал уклоняться и дальше. Каждые две недели я терпеливо напоминала ему, что он так до сих пор и не показал мне счета и контракты. Тео обещал, что все сделает через пару дней. Когда это повторилось в третий раз, я не выдержала, вспылила и поставила условия. Либо он немедленно предъявит мне все документы, либо будет разговаривать с моим юристом. И я наконец узнаю, почему черт возьми меня до сих пор не вернули мои пятьдесят штук. На другой день мне позвонила Адриана. «Золотко, золотко, прости, Киса, прости, не дуйся. Я виновата, виновата, глуплю, туплю, глуплю, туплю. Просто я совсем затрахалась со всей этой подготовкой к каннам. Вот они успеваю собрать бумаги, познакомиться с которыми ты не просто можешь, а заслуживаешь. Но я с радостью пришлю их тебе курьером сегодня вечером. Зачем тратить деньги на курьера, если Тео сам может донести папку до дома? Э, разве Тео тебе не сказал? Он сейчас не в Нью-Йорке. Уехал со Стюартом на встречу с представителями «Фокуса», «Нью-Лайн» и еще пару фирмочек поменьше. Разговор пойдет о следующем проекте. Нет, он мне ничего не сказал. Упс, снова я глуплю-туплю. Он же просил ничего тебе не говорить. Все это так неожиданно свалилось на голову. Потому что благодаря нам Стюарт сейчас в цене, в цене, в цене. И каждый так и норовит заполучить его новый сценарий. Конечно, первыми с ним договорились мы. Пообещали выплатить ему аванс, чтоб писал. Что? Ой, перестань, не делай круглые глаза. Не может быть, чтобы Тео не сказал тебе, что часть стартового капитала мы вложили в новый сценарий. Какой еще сценарий? Темный лес. Этот уже не настолько кровавый и забавный, как первая лента. Более хичкоковский. Двое подростков-близнецов, одержимых мыслью об убийствах, живут в сельской глуши в Мэне. Обитают они в трейлере со своей беспутной мамашей и решают поубивать всех ее неотесанных дружков. А потом их внимание привлекают все жители поселка, которые изменяют Джоном. В общем, нечто среднее между Джоном Стейнбиком и жаждой смерти. Так вы заплатили Стюарту, чтобы он написал этот сценарий? «Правильно поняла». «А сколько именно вы ему заплатили?» «Сто тысяч долларов», — ответила она. «Ты шутишь?» «Это недорого, если учесть, в какой он сейчас цене». «Это недорого, если иметь деньги». «У нас есть деньги?» «Да, я понимаю, у вас есть куча денег. Но ведь они же все на бумаге, в контрактах. Но что-то с трудом верится, чтобы стюарт согласился писать, не видя наличных, а?» «Конечно, нет». Вокруг него сейчас кругами ходят столько желающих. Настоящие стервятники. И вы захотели заполучить его первыми. Точно, золотко. Я тебе не золотко. Отрезала я и швырнула трубку. Тео появился дома через три дня. И его первыми словами, обращенными ко мне, были. Ты, стала быть, отчитывала Адриану за договор со Стюартом о сценарии. Вижу, твоя подружка держит тебя в курсе всех наших разговоров. Она не моя подружка. Но я понимаю, почему ты ее терпеть не можешь. Я никогда такого не говорила. Да это и не требуется. У тебя все на лице написано. Ну да. Потому что эта женщина — ходячая проблема. Она отравляет все вокруг себя, а это опасно. Ты вообще ничего не понимаешь. Ее так уважают в кинобизнесе. Если она так уважаема, какого черта решила заниматься бизнесом с тобой? Я тут же пожалела об этой реплике, едва успела она сорваться с моих губ. Но таковы уж правила выяснения отношений на повышенных тонах. В запальчивости мы выкрикиваем слова, которые потом невозможно взять назад. «Какая же ты сука!» — тихо выговорил Тео. «Прости, я не то хотела сказать нет». «Ты сказала именно то, что хотела. Каждое слово». Всегда смотрела на меня, как на неудачника И жалела, что стала со мной спать Что ж пусть Но знай Пришлось бы мне выбирать между тобой и Адриеной Я выбрал бы Адриену И даже глазом не моргнул Последние слова он выкрикнул И ткнул пальцем прямо мне в лицо Потом схватил куртку и свою фотокамеру И ушел Я не видела его еще три недели И не слышала о нем ни слова Я пробовал звонить ему на мобильный, я посылал бесчисленные сообщения по электронной почте. Через 48 часов я позвонила в Гарвардский киноархив и узнала, что Тео взял шестимесячный отпуск и что его местонахождение в настоящий момент неизвестно. Тогда я съездила к нему на квартиру. Оказалось, что она сдана гарвардскому аспиранту из Мумбаи. У того тоже не было адреса Тео, только номер почтового ящика для песен для востребования. После этого я испробовала другой подход. Извинялась перед Тео в многочисленных электронных письмах за то, что не сумела сдержать эмоции. Писала, что искренне сожалея о том, какое направление принял наш разговор, предлагала в самый последний раз встретиться и искренне поговорить с глазу на глаз. Ответа не последовало. Я позвонила Адриэне. Она тоже хранила молчание, не отвечая ни на мои звонки, ни на электронные письма. Я ясно представляла, что они вдвоем смотрят, как на экранах их телефонов высвечивается мой номер, но молчат, потому что сговорились от меня избавиться. Теперь я уже не сомневалась в том, что они живут вместе и состоят в сговоре против меня. «Конечно, он ее трахает», — сказала Кристи. Она заезжала в Кембридж через несколько недель после исчезновения парочки. «Сама по суде, он мужик. Они клюют на любую бабу, если только она доступна и не возражает». Тут все дело в другом. Сколько времени ты еще намерена это терпеть? Если уж на то пошло, с какой стати ты вообще терпела все это до сих пор? У нас же ребёнок. Но он-то давно не занимается Эмили, так что... Я понимаю, понимаю. Если мужчина, с которым ты живешь, исчезает из твоей жизни на несколько недель, если у него даже не хватает мужества позвонить тебе и сказать, где он и что с ним, позволь спросить, нахрена тебе вообще его возвращать? Я опустила голову, моргнула и почувствовала, что к глазам подступают слезы. Дело не только в этом. Есть и другие вещи поважнее. Начала я. Тут я рассказывала ей про телефонный звонок. Мама позвонила мне на прошлой неделе. Это был наш первый разговор после того неудавшегося визита. Когда родилась Эмили, я отправила маме фотографии, Она ответила вежливой официальной запиской, в которой говорилось, что Эмили, конечно, прелестная девочка, и она желает, чтобы дочь принесла мне много радости и счастья. Вот так. Я накатала длинное письмо. Мама упорно отказывалась вести по электронной почте личную переписку, хотя я и вынуждена была ею пользоваться на работе. В нем я писала, что жизнь короткая, и что если она хочет навестить нас в Кембридже, я всегда буду рада ее видеть. Прошло две недели, я уже собиралась позвонить маме, когда от нее пришла открытка. Джейн, честно говоря, я думаю, что сейчас не самое подходящее время для визита. Возможно, в будущем я изменю свое мнение, если это случится, я сама с тобой свяжусь. Всего наилучшего, мама. Фотскриптум, пожалуйста, не пиши и не звони, я не передумаю. Я знаю, что мне по силам выдержать, а что нет. Я не стала перечить и навязываться с приглашениями, но каждые полгода исправно посылала ей фотографии Эмили, вкладывая в конверт короткую нейтральную записку, что-то вроде. Подумала, может, тебе интересно будет посмотреть, как быстро подрастает твоя внучка. Мама неукоснительно отвечала вежливой открыткой, отмечая умный взгляд, красоту Эмили и тому подобное. Однако со мной она явно по-прежнему не желала иметь ничего общего. До той недели перед приездом Кристи когда вдруг совершенно неожиданно раздался ее звонок. «Буду краткой», — заговорила она, подчеркнуто деловым тоном. «У меня обнаружили странную опухоль. Доктор настаивает на том, чтобы я легла в больницу в Стэнфорде на обследование. Я сочла, что нужно поставить тебя в известность». «Что говорит врач? Насколько это серьезно?» — спросил я. «Не надо делать вид, что ты очень встревожена, Джейн». «Ты несправедлива и сама это знаешь». Я всегда тревожусь о тебе. Если уж кто и возводил между нами стену, это была не я. С какой стороны посмотреть? Ладно, не будем об этом. Можно мне приехать, навестить тебя, пока идет обследование? Не вижу в этом никакой необходимости. Если ты не видишь необходимости, зачем же позвонила? Потому что может оказаться, что я умираю. И моей дочери следует об этом знать. Мама положила трубку. Через час я ей перезвонила. Сердце у меня разрывалось попеременно от гнева и чувства вины. Она не ответила на звонок, и я оставила сообщение на автоответчике. Прошли сутки. От мамы все еще не было ни слова. Я снова набрала ее домашний номер, потом позвонила в библиотеку и поговорила с одной из маминых коллег. Оказалось, что мама легла в Стэнфордский медицинский центр. И коллега дала понять, что дела у нее плохи. Как получилось, что мы столько времени вас здесь не видели? Поинтересовалась она. Долго рассказывать ушла я от ответа. Я немедленно перезвонила в медицинский центр и узнала, как позвонить в палату. Мама ответила после второго гудка. Я ждала, что ты позвонишь после всех этих сообщений, что ты оставила. Мучает совесть, что бросила меня столько лет назад. Как твои дела? Спросила я наконец. «Мой онколог, доктор Янгер, все возится со мной. Проводит исследования, анализы делает. Результат будет один. Куда ни посмотришь, везде этот чертов рак. Я завтра приеду. Что это ты надумала? Ты моя мама. Приятно, что спустя столько лет ты, наконец, об этом вспомнила. Это несправедливо, и ты это знаешь. Я знаю одно». В настоящий момент я не нуждаюсь в твоем обществе, Джейн. Я хотела бросить все и отправиться к матери немедленно, но не смогла из-за учебного расписания и трудностей с поисками ночной няни. В то утро, когда приехала Кристи, мне в офис позвонил доктор Сэнди Янгер. «Ваша мать дала мне этот номер», — сказал он. «Некоторое время назад, когда мы начали сеансы химиотерапии». Она велела позвонить только в том случае, если дело явно пойдет к финалу. Его слова застали меня врасплох, хотя я и знала, догадывалась на основании скудной информации, полученной от мамы, что ее болезнь смертельна. Но услышав об этом прямо от врача, почувствовала, как костлявая ледяная рука сжала мне горло. Сколько ей осталось? сдавленным голосом спросила я. «Может, месяц, не больше. Я бы на вашем месте постарался появиться здесь как можно скорее. На этой стадии заболевания ситуация может ухудшиться стремительно. Простите, что Лезу может быть не в свое дело, но мне показалось, что вы с матерью в разладе. Она так решила, не я», — услышал я собственный голос. «У каждой такой истории есть две стороны. Но хочу дать совет, примиритесь с ней сейчас». Вам потом будет куда легче перенести все, если сумеете закрыть это дело. Он так и сказал. Закрыть это дело. Выражение, которое приводит меня в бешенство, потому что допускает мысль о том, что можно на самом деле перешагнуть через какие-то вещи. Что ощущение непоправимой потери и боли можно вот так просто уложить на полку. Сдать в архив. В папочке с надписью «Пройденный этап». Закрыть можно шкаф, но с людьми такое не проходит. Закрыть это дело до ее кончины. «Хорошо, я буду завтра», — пообещал я. Когда я пересказала все это Кристи, она без раздумий сказала, «Не беспокойся насчет ночей, езжай спокойно, я побуду с Эмили, пока ты не вернешься». Я тут подумала, может, мама захочет наконец познакомиться с внучкой. Когда у меня умирала от рака отец в последние дни, он и меня-то с трудом узнавал. И вообще, если до сих пор твоя мама не проявляла никакого желания взглянуть на Эмили, зачем тащить туда маленькую девочку, да еще и пугать зрелищем умирающего человека? Пожалей ее, избавь от таких впечатлений в раннем детстве. Я согласилась с этими доводами и на другой день поехала в Стэнфорд одна. На всем протяжении этой трехчасовой поездки на юг, Я не чувствовала ничего, кроме ужаса. И не только потому, что представляла маму на последней стадии рака, но и от мысли, как легкомысленны мы были, и сколько времени потратили впустую, живя с ней на одной земле. Мы не научились приносить друг другу радость, не сумели сделать решающий шаг от неприязни к любви. Между нами всегда стояла обида. Мы обе знали это, всегда знали она так и не смогли найти способы это исправить. И вот теперь... Мама лежала в трехместной палате онкологического отделения. Низко наклонив голову, я прошла мимо двух других больных, которых почти не было видно за проводами, трубками, кабелями, электронными мониторами и прочими приспособлениями для поддержания жизни. Мама, напротив, была почти свободна от подобных атрибутов высоких технологий. Только два проводка отходящих от обеих ее рук, до да монитор тоненько выводящий бип-бип-бип в ритме ее ещё бьющегося сердца. Ее внешний вид меня поразил. Как я не готовилась увидеть ее на пороге смерти, все равно это было полной неожиданностью. Так сильно она изменилась. Она не только полностью лишилась волос, но вся стала меньше, будто съежилась. Пепельно-серая кожа. Туга обтягивала усохший череп. Когда мама открыла рот, я увидела, что у нее осталось всего несколько зубов. Болезнь держала победу, отняв у нее все. Но как только я присела рядом с кроватью и взяла иссохшую, но все еще теплую мамину руку в свою, мне немедленно стало ясно, что чувства ее ко мне нисколько не ослабли. А -а -а. Я посмотреть финал. Прошелестела она. Я приехала повидать тебя, мама. И не привезла свою дочь с собой. Это был единственный мой шанс ее увидеть. Но ты меня его лишила. Не заводиться, не заводиться. Никто не лишал тебя возможности увидеть ее. Тихо сказала я. «Ты сама от этого отказывалась?» Мама высвободила свою руку из моей. «Это с какой стороны посмотреть?» — шепнула она. «Мне просто показалось, что сейчас не самый подходящий момент вести Эмили. На днях звонил твой отец». Перебила она. «Что?» «Что слышала?» «Мне звонил твой отец» сказал, что уход от меня был ошибкой, самым ужасным решением в его жизни, и что он возвращается в Стэнфорд, чтобы снова на мне жениться, прямо здесь в больнице. Понятно. Я постаралась говорить спокойно. А откуда папа тебе звонил? Из Манхэттена. Представь, он теперь управляющий в очень крупной компании. Все гадости, которые про него рассказывали, в общем, все это оказалось ложью. Я с самого начала это знала. Не просто ложью, Джейн, клеветой, но правда всегда выйдет наружу. И сейчас твой отец снова на коне. Он прибудет завтра, чтобы повторно заключить со мной союз. «Это прекрасно», — сказал я. «Да, в самом деле. Церемония назначена на полдень, и он готов поклясться тебе в любви до гробовой доски?» «Да». Да гроба. Ведь теперь он понимает, что сделал ужасную ошибку, когда оставил меня. Он, чуть не плача, признался мне, что проклинает себя за то, что тогда послушался тебя, и тут я встала, поспешно вышла из палаты, бросилась к ближайшему туалету и сидела там, запершись в темной кабинке, борясь с желанием завыть в голос и начать биться головой о стенку, чтобы изгнать из памяти голос этой женщины. На смену этому порыву пришли спазмы, перехватившие горло, так что заплакать никак не удавалось. Моя мама умирает, она уходит, и при этом может говорить только об одном. Прежде чем рыдания прорвались и превратились в страшную первобытную бурю в уголке моего мозга, В той части, которая отвечает за самосохранение, возникла мысль «Всё, хватит!» Я вышла из туалета и по запутанному лабиринту коридоров стала выбираться из больницы. Через пять минут я оказалась в машине и стремительно рванула на север по трассе 95, стремясь максимально увеличить расстояние между собой и матерью. Я вела без остановок и добралась до Кембриджа еще до полуночи. Кристи не спала. Она сидела в гостиной с бокалом красного вина и не удивилась, увидев меня. Последние два часа я названивала тебе на мобильник, но потом догадалась, я его отключила. Звонили из больницы. Она... Я не договорила. Примерно два часа назад. Врачи не могли понять, куда ты девалась. Я... сбежала. Кристи встала. Обняла меня и прижала к себе. Но я не расплакалась и не содрогнулась от боли, и не воздела кулак к небесам, вопрошая, почему моя мать была такой несчастной и озлобленной, и почему всю жизнь отыгрывалась на дочери, которая так нуждалась в ее любви. Нет, увы, я не испытала того катарсиса очищающего страдания, которое должно было бы сопровождать смерть родителей. Я чувствовала только... усталость. «Ложись-ка ты», — сказал Кристи, заметив, что я едва держусь на ногах. «Поспи часов девять-десять, а я отвезу Эмили в сад». «Ты слишком добра». «Заткнись», — улыбнулась она. Я поступила, как мне велели, и действительно проспала десять часов без перерыва. Проснувшись, и обнаружил записку от Кристи. К тому времени, как ты это прочтешь, Эмили уже благополучно будет доставлена в садик. Надеюсь, тебе удалось хоть чуть-чуть отдохнуть. И что ты в относительном порядке, насколько позволяют обстоятельства. И, может быть, тебе захочется позвонить своему обожаемому Тео, вот по этому номеру. Он звонил вчера, когда ты уже заснула, и хотел сообщить, что они заключили договор по прокату фильма в Штатах на 3 миллиона долларов. Похоже, тебя стоит поздравить. Ты богата.